Авторство Джейн Эйр по-прежнему держалось в секрете, известном только семейству Бронте. Даже любимая подруга, почти сестра, знала об этом не больше, чем все остальное человечество. Она, правда, могла догадываться, что осуществляется некий литературный план. Об этом говорили и прежние привычки, и то подозрительное обстоятельство, что, будучи в гостях в Б. Шарлотта правила какую-то корректуру. Однако твердой уверенности у Э. не было, и поэтому она мудро молчала, вплоть до тех пор, пока кто-то другой не сообщил ей, что Шарлотта Бронте является писательницей. Она опубликовала роман. Тогда Э. написала своей подруге и получила в ответ два письма, которые приводятся ниже. Мне кажется, что горячность и волнение, с какими Шарлотта отрицает этот факт, являются достаточным подтверждением его истинности. 28 апреля 48 -го года Напиши мне еще одно письмо и объясни свое последнее замечание более ясно. Если ты намекаешь на меня, а, по-видимому, так оно и есть, то постарайся понять следующее. Я не давала никому права сплетничать о себе и не собираюсь терпеть легкомысленные предположения, от кого бы из моих знакомых они не исходили. Объясни, что именно ты слышала и от кого. 3 мая сорок -го года. Вот что я могу сказать по известному тебе поводу. Сообщение если это сообщение той дамы, которую, похоже, ввели в заблуждение, если только она не увидела во сне то, что приняла за сообщение, должно иметь своим источником абсурдное недоразумение или недопонимание. Я не давала никому права ни подтверждать, ни даже намекать самым туманным образом на то, что я публикуюсь. Какая чушь! Кто бы это ни говорил, если есть такие люди, в чем я сомневаюсь, он мне не друг. Хотя мне приписали уже двадцать книг, я не признаю ни одной. Я полностью отвергаю все это. А тот, кто даже после того, как я ясно дала понять, что отвергаю подобные обвинения, будет продолжать на них настаивать, поступит зло и неучтиво. Полная неизвестность гораздо лучше вульгарной и дурной известности, и я не ищу и не собираюсь такую известность приобретать. И если любая БН или Джин будет снова приставать к тебе с вопросом «А какой роман мисс Бронте публикует?», ты можешь ответить просто с той твердостью ясностью, которые так тебе удаются, если ты этого хочешь. Мисс Бронте поручила тебе сказать, что она отвергает и отрицает любые обвинения подобного рода. Можешь прибавить, если захочешь, что если кто и пользуется ее доверием, так это ты, и тебе никогда не доводилось слышать от нее абсурдных признаний по данному поводу. Я ума не приложу, откуда пошел этот слух, и боюсь, он происходит совсем не из дружеского источника. Однако в последнем я не уверена и очень хотела бы получить определенные сведения. Если услышишь что-либо, пожалуйста, дай мне знать. Твое предложение присылать нам «Жизнь Саймона» очень любезно. Спасибо большое. Думаю, папа будет очень рад посмотреть эту книгу, поскольку он был знаком с мистером Саймоном. Примечание. Преподобный Чарльз Саймон один из организаторов церковного миссионерского общества. Пожалуйста, посмейся над «э». Примечание. Имеется в виду «эн», сестра Эллен Наси, Или отругая ее за разговоры о публикации и поверь мне, что во всех обстоятельствах и при всех переменах, оклеветанная или всеми покинутая, я буду тебе искренне преданной. Ше Бронте. Причина, по которой мисс Бронте столь ревностно хранила свою тайну, заключалась, как я слышала, в том, что она дала слово сестрам никогда не раскрывать этот секрет. Сложности, сопутствовавшие публикации романов под вымышленными именами, продолжали нарастать. Многие критики были уверены, что произведение трех Беллов» на самом деле сочинение одного писателя, созданные в разные периоды его жизни и потому отражающие процессы его взросления и развития. Эта гипотеза, безусловно, оказала влияние на восприятие книг. После окончания повести «Агнес Грей» Энн Бронте работала над вторым произведением «Незнакомка из Уайлдфилд Холла». Этот роман остается малоизвестным. Его тема – деградация героя, чье расточительство и распад оказались следствием невоздержанности столь малой, что ее считали всего лишь компанейским характером. Эта тема резко диссонировала с характером «Н» – мирным и глубоко религиозным. Старшая сестра писала о своей милой малышке. В течение всей жизни она размышляла о происходящем рядом с ней, об ужасных последствиях растраченных талантов и способностей. По характеру она была чувствительной, сдержанной и грустной. То, что она видела вокруг, глубоко западало ей в душу, оскорбляло ее. Она размышляла над этим до тех пор, пока не решила, что ее долг, воспроизвести пережитое во всех деталях, разумеется, с вымышленными персонажами, сценами и ситуациями, как предупреждение другим. Она испытывала отвращение к этой работе, однако продолжала ее. Когда ее пытались разубедить, она рассматривала такие попытки, как искушение в потворстве своим слабостям. Энн хотела быть честной, Она запрещала себе что-либо приукрашивать, смягчать или скрывать. Эти добрые намерения приводили к недопониманию и даже неприятностям, которые она переносила, как всегда, со сдержанным, но непоколебимым терпением. Она была искренне верующей и деятельной христианкой, но оттенок религиозной меланхолии придал печальный колорит ее короткой – и безупречной жизни. В июне того же года незнакомка из уайлдфилл -холла была практически закончена и готова к отправке тому самому издателю, который печатал предшествующие романы Эллиса и Эктона Беллов. Его манера вести дела вызывала определенную досаду как у Шарлотты, так и у ее сестер. Обстоятельства, о которых Шарлотта написала своей подруге в Новую Зеландию, были следующими. Однажды утром в начале июля в Постарате получили известие от издательства Смита и Элдера, нарушившее покой обитателей этого дома. Хотя дело касалось всего лишь их литературной репутации, сестры восприняли происходящее как относящееся к их личностям. Джейн Эйр настолько хорошо продавалась в Америке, что тамошний издатель был готов заплатить высокую цену за следующее произведение Кары Белла. Смит и Элдер уже пообещали ему это, и теперь он был весьма удивлен и отнюдь не обрадован известием, что подобное соглашение было заключено еще и с другим американским издательством, где в скором времени... Выйдет в свет новый роман. Как выяснилось, недоразумение произошло по вине издателя романов Эктона и Эллиса Веллов, который заверил это последнее американское издательство, что Джейн Эйр «Грозовой перевал» и незнакомка из Уайлдфилл-Холла последний роман он ставил выше двух других произведений одного и того же автора. Примечание – После того, как Энн Бронте прислала Ньюбе рукопись незнакомки из Уайлдфелл-Холла, тот предложил этот роман американскому издательству «Харпер Бразерс» как произведение Карра белла Хотя издательство Смита и Элдера ясно заявило в своем письме, что вовсе не разделяет такого убеждения, сестры горели желанием доказать его полную беспочвенность и тем самым восстановить свою репутацию. После недолгого совещания они решили, что Шарлотта и Энн должны немедленно отправиться в Лондон и доказать господам Смиту и Элдеру, что являются разными людьми, и потребовать от легковерного издателя объяснений – Откуда взялось убеждение, которое так явно расходилось с заверениями, несколько раз им полученными? Придя к такому решению, Шарлотта и Энн принялись за сборы со всей возможной поспешностью. У сестер было чрезвычайно много домашних дел, которые следовало выполнить до отъезда в тот же день, но они со всеми справились. Каждая приготовила по коробке с запасным платьем. Эти коробки были отправлены в Китли с попутной повозкой. И сразу после чая Шарлотта и Энн, без сомнения взволнованные, отправились туда же пешком. Не столь важна была причина поездки в Лондон, сколько то обстоятельство, что для Энн это было первое посещение столицы. По пути на станцию в тот летний вечер их захватила гроза, но сестрам было некогда искать укрытие. Они едва успели на поезд в Китли, доехали до Лица и там сели на ночной поезд в Лондон. Около восьми утра в субботу сестры прибыли в чаптера Кофе Хаус на Паттерностер Роу. Странное, но единственно знакомое им место. Там они умылись, позавтракали, а затем посидели несколько минут, размышляя, что следует предпринять дальше. Когда они накануне обсуждали план действий в тишине Хаортского пастората, было решено взять Кэп от гостиницы до Корнхилл. Однако в столичной суете и в том странном взвинченном состоянии в котором они пребывали, обсуждая свои обстоятельства в субботу утром, сестры совершенно забыли о том, что можно нанять транспорт. А выйдя из дому, они были так ошарашены толпами и препятствиями при переходе улиц, что много раз останавливались, не в силах сделать ни шагу. В результате те полмили, которые им следовало пройти, они преодолели чуть ли не за час. Ни мистер Смит, ни мистер Уильямс ничего не знали о предстоящем визите. Обе барышни были совершенно неизвестны издателям Джейн Эйр, которые до сих пор понятия не имели о том, кто эти Беллы, мужчины или женщины, но обращались к ним в письмах всегда как к мужчинам. Встретившись наконец с мистером Смитом, Шарлотта вручила издателю его собственное письмо, то самое, которое произвело переполох в Хауордском построате всего 24 часа тому назад. Где вы его взяли? Удивился тот. Он не мог поверить, что две молодые дамы в черном, небольшого роста, худощавые, сильно взволнованные, хотя при этом и выглядящие довольными что эти дамы и были Карером и Эктоном Беллами, за которыми тщетно охотились любопытные критики. Последовало объяснение, и после него мистер Смит сразу начал строить планы, как можно развлечь сестер во время их пребывания в Лондоне. Он убеждал их встретиться в его доме кое с кем из близких ему литераторов. Это было сильным искушением для Шарлотты, поскольку среди них были и те, кого она очень хотела увидеть. Однако уже принятое решение сохранить секрет заставило ее отвергнуть это предложение. Сестры отказались от приглашения мистера Смита остановиться у него в доме. Они ни за что не хотели покидать снятое жилье и твердили, что не намерены долго пробыть в Лондоне. Вернувшись в гостиницу, Бедная Шарлотта должна была заплатить высокую цену за беседу, а также за все волнения и всю спешку последних суток. У нее ужасно развалилась голова, и силы совсем оставили ее. Ближе к вечеру, ожидая визита родственниц мистера Смита, она попыталась приободриться, приняв побольше нюхательной соли, Это немного помогло, хотя она по-прежнему находилась, по ее собственным словам, в весьма прискорбном телесном состоянии. Объявили о приходе гостей, и те оказались в вечерних платьях. Сестры просто не поняли, что их приглашали вечером в оперу, и потому не приготовились. Более того, у них и не было элегантных платьев, ни с собой, ни вообще однако шарлотта решила не отвечать отказом на добрые намерения поэтому невзирая на усталость и головную боль сестры поспешили нарядиться в свои простые деревенские платья вот что рассказывала мисс бронте в письме к подруге о посещении лондона описывая появление всей компании в театре изысканные леди и джентльмены посматривали на нас стоявших возле двери ложи, которая еще не была открыта, с видом несколько высокомерным, что, впрочем, легко понять в данных обстоятельствах. Я чувствовала себя приятно взволнованной, несмотря на головную боль, тошноту и сознание того, что выгляжу как пугало. она оставалась такой же, как всегда, тихой и спокойной. Давали сибильского цирюльника россии Оперу блестящую, хотя, мне кажется, на свете есть вещи, которые понравились бы мне больше. Вернулись домой после часа ночи. Накануне мы вовсе не спали. Все эти сутки прошли в постоянном напряжении. Можешь представить, как мы устали. На следующий день, воскресенье, рано утром приехал мистер Уильямс, чтобы отвезти нас в церковь. А во второй половине дня. Мистер Смит и его мать заехали за нами в экипаже и отвезли нас к себе домой на обед. В понедельник мы посетили выставку в Королевской академии, национальную галерею, снова обедали у мистера Смита, потом вернулись домой, а затем перейти чай с мистером Уильямсом у него дома. Во вторник утром мы выехали из Лондона нагруженные книгами, которые мистер Смит дал нам, и благополучно добрались до Хаорта. Трудно вообразить более измученную и несчастную женщину, чем та, в кого превратилась я. Когда я выезжала из дому, я была худой, но когда вернулась, оказалась просто чахлой. Лицо серое, совсем постаревшее, со странными глубокими линиями, прочерченными на нем, а глаза смотрели как-то неестественно. Я была совсем слаба, но в то же время не могла найти покоя. Через некоторое время, однако, все эти нехорошие последствия излишнего волнения исчезли, и я пришла в себя. Впечатление, которое мисс Бронте произвела на тех, с кем впервые встретилась в Лондоне, Сводилось к тому, что эта молодая дама несомненно обладает ясным умом и умеет тонко чувствовать. Она очень сдержанна, но тем не менее бессознательно умеет вызывать собеседников на откровенность в разговоре. Она никогда не высказывает своего мнения, не приводя о никогда не задает вопросов без определенной цели. Но несмотря на все это, Люди чувствуют себя в разговоре с ней легко. Беседы оказываются искренними и порождают новые мысли. Когда же она принимается хвалить или ругать книги или чьи-то поступки или произведения искусства, то ее красноречие становится поистине пылким. Она весьма основательна во всем, что говорит или делает. Но при этом... Открыта и честна как в трактовке темы, так и в споре с оппонентом. И в конечном итоге ее собеседники чувствуют не разочарование, а уверенность, что все ее слова вызваны только искренним желанием добра и справедливости. Не последним поводом для обсуждения сестер было и место, где они остановились в Лондоне. Паттер Ностер Роу в течение многих лет было священным местом для издателей. Это узкая, высланная плитами улица, проходящая почти в тени собора Сент-Пол. По ее концам врыты столбы, препятствующие движению экипажей, и это позволяет сохранить торжественную тишину, необходимую для размышления отцов Паттер Ностер Роу. Унылые здания складов, тянущиеся по ее обеим сторонам, в наше время заняты по большей части оптовыми книготорговцами. Если бы их место заняли магазины издателей, они вряд ли представляли бы привлекательное зрелище на этой темной и узкой улице. Примерно посередине, по левой стороне, если идти к центру, находится «Чаптер Кофе Хаус». Я посетила его в прошлом июне, когда там практически не было постояльцев. Здание похоже на жилой дом, построенный лет сто назад. Подобные можно иногда увидеть в старых городках в провинции. Потолки маленьких комнаток низкие, прорезанные мощными балками. Стены обиты деревянными панелями, доходящими постояльцам до груди. Широкая темная и покатая лестница находится в самой середине дома. Таков чаптер «Кофе-хаус», где столетия назад собирались все продавцы и издатели книг, и куда литературные наемные клячи, критики, а также просто острики отправлялись за новыми идеями или в поисках работы. Именно об этом месте писал Чаттертон в тех обманчивых письмах, которые он посылал своей матушке в Бристоль в то время, когда умирал от голода в Лондоне. «Меня прекрасно знают в Чаптер Кофе Хаус, и я знаком со всеми бывающими там гениями». Здесь он узнавал о возможности получить работу. Сюда присылали его почту. Примечание. Поэт Томас Чаттертон покончил с собой в возрасте 17 лет. Впоследствии он стал кумиром романтиков и прерафаэлитов. Годы спустя это место превратилось в гостиницу, где останавливались люди, связанные с университетом, а также деревенские священники, приезжавшие в Лондон на несколько дней и не имевшие друзей или знакомых в обществе. Они были рады послушать о том, что происходит в литературном мире. Такие новости всегда можно было узнать из разговоров, которые велись в кофейной комнате. Мистер Бронте, приезжавший в Лондон пару раз на короткий срок во время учебы в Кембридже и службы в Эссексе, останавливался именно здесь. Сюда же он привез и дочерей, когда сопровождал их в Брюссель. И сюда Шарлотта и Энн приехали теперь, потому что совершенно не представляли, куда еще направиться. Однако в этой гостинице жили исключительно мужчины. Я полагаю, что здесь не было прислуги женского пола. Дом в течение целого столетия служил больше для деловых встреч, и потому постояльцев было немного. Здесь могли иногда заночевать деревенские книжные торговцы или священники, но в любом случае деловая атмосфера и преобладание постояльцев мужчин делало это место странным пристанищем для барышень Бронте. Служивший здесь официантом седовласый старик, похоже, был с самого начала... Очарован тихой простотой двух молодых дам и старался, как мог, устроить их поудобнее и поуютнее на втором этаже в длинной грязной комнате с низким потолком, где обычно назначались деловые встречи. Высокие узкие окна выходили на мрачную паттерну роу Сестры садились за стул у самого дальнего окна. Мистер Смит рассказывал мне, что нашел барышень именно там, когда в субботу вечером заехал за ними, чтобы отвезти в оперу. Оттуда были видны только темные дома на противоположной стороне. Ничто не двигалось и не менялось. Казалось, дома напротив находятся на расстоянии протянутой руки, хотя гостиницу отделяла от них целая улица. Вдали гулка, подобно голосу невидимого океана гудел Лондон, но каждый шаг по мостовой внизу на пустынной улице был отчетливо слышен. Как бы ни было, сестры предпочли оставаться в чаптер кофе хаус Вместо того, чтобы принять приглашение мистера Смита и его матушки. Через несколько лет Шарлотта писала в романе «Городок». С тех пор мне приходилось бывать и в Уэст-Энде, и в парках, и на красивейших площадках. Но по-прежнему я больше всего люблю Сити. Сити всегда так серьезен. В нем серьезно все – торговля, спешка, шум. Сити трудится и зарабатывает себе на жизнь, а уэст лишь придается удовольствием. уэст может вас развлечь, а Сити вызывает у вас глубокое волнение. В воскресенье утром Шарлотта и Энн хотели послушать доктора крули и мистер Уильямс проводил их в церковь Сент-Стивен-Олбрук, Однако барышень ждало разочарование, доктор Кроули в тот день не служил. Мистер Уильямс также отвез их, как упомянула в письме мисс Бронте, на чай к себе в дом. По пути они проехали мимо Кенсингтон-Гарденс, и мисс Бронте была поражена красотой этого места, свежей зеленью газонов и пышными кронами деревьев. Шарлотта писала о различии в пейзажах юга и севера, а затем отметила мягкость и богатство интонаций в голосах тех, с кем ей довелось беседовать в Лондоне. Похоже, это произвело сильное впечатление на обеих сестер. Те, кто разговаривал в это время с сестрами Браун, еще один псевдоним, также начинающийся на «б». Запомнили их как робких, издержанных, маленьких провинциалок, сильно терявшихся и не знавших, что сказать. Мистер Уильямс рассказывал мне про тот вечер, когда он сопровождал их в оперу. Когда Шарлотта поднялась по пролету лестницы, ведущей от главного входа к первому ярусу лож, она была так ошеломлена богатым убранством вестибюля и буфета что невольно схватила его за руку и прошептала, знаете, я ведь к такому не привыкла. И в самом деле это зрелище составляло сильный контраст с тем, что сестры Бронте видели всего несколько часов назад, когда шли пешком по дороге из Хаурта в Китли, сильно бьющимися сердцами, взволнованные и решительные, не замечая бушевавшей вокруг грозы, поскольку мысленно были уже в Лондоне, где им предстояло доказать, что в действительности они два разных человека, а не один. Нет ничего удивительного в том, что они вернулись в пасторат, вымотанные после страшного напряжения, в котором пребывали всю поездку. Следующее письмо, свидетельствующее о жизни Шарлотты в то время, оказывается очень далеко от какой-либо радости. 28 июля. Брюноэл ведет себя по-прежнему. Его здоровье совсем подорвано. Папа не спит из-за него ночами, а иногда не можем заснуть и мы. Сам Брюноэл спит большую часть дня а ночью бодрствует. Но у кого в доме нет своего наказания? Подруги мисс Бронте по-прежнему не знали о том, что она автор Джейн Эйр, и одна из них прислала письмо, в котором содержались вопросы о Кастертонской школе. Стоит привести ответ Шарлотты, датированный двадцать 28 августа восьмого года. Поскольку ты хочешь получить ответ еще до возвращения домой, пишу незамедлительно. Часто бывает так, что если мы отвечаем на письма не сразу, то в дальнейшем возникают препятствия, заставляющие нас отложить ответ на непростительно долгое время. «В моем последнем письме я забыла ответить на твой вопрос и потом сожалела о своем упущении». Поэтому начну с него, хотя боюсь, что сведения, которые я тебе посылаю сейчас, несколько запоздали. Ты пишешь, что миссис Имярек подумывает о том, не послать ли Имярек в школу, и хочет узнать, будет ли подходящим местом школа для дочерей священников в Кастертоне. Мои знания об этом учреждении сильно устарели поскольку относятся к событиям 20-летней давности. В то время эта школа лишь зародилась, и эти годы не назовешь иначе, как болезненными. Тифузная лихорадка периодически посещала ее, туберкулез и золотуха во всех формах, какие только могут породить дурной воздух и вода, плохое и недостаточное питание преследовали несчастных учениц. В те годы это не было подходящим местом для кого-либо из детей миссис такой-то. Но я понимаю, что очень многое с тех пор изменилось к лучшему. Школа переехала из Кован-Бридж, место столь же нездорового, сколь и живописного, расположенного в низине, влажного, с прекрасным пейзажем леса и воды, в Кастертон. Условия жизни, питание, дисциплина, порядок оплаты – все это, надо думать, полностью изменилось и значительно улучшилось. Мне говорили, что те ученицы, которые вели себя хорошо и оставались в школе до конца обучения, получали места гувернанток, если чувствовали к этому призвание. Большое внимание уделялось тому, чтобы они имели прекрасный гардероб при выпуске из Кастертона. Старейшее семейство в Хаорте, предки которого жили здесь, говорят, в течение тринадцати поколений, покинуло наши места. Папа, слава Богу, пребывает в добром здравии, особенно если учесть его возраст. Его зрение, как мне кажется, тоже скорее улучшается, чем наоборот. Сестры также чувствуют себя хорошо. Однако тучи уже сгущались над этим обреченным домом, и с каждым днем становилось все темнее и темнее. В октябре 9 числа Шарлотта пишет. Последние три недели были темным временем в нашем скромном доме. Состояние Брэнуэлла Быстро ухудшалось все лето, однако ни врачи, ни он сам не подозревали, насколько близок конец. Он не пролежал в постели ни одного дня и еще за два дня до смерти ходил в деревню. Он умер после двадцати минут агонии утром в воскресенье 24 сентября. Брэнуэл был в полном сознании, вплоть до последних минут. Перед смертью, как это часто бывает, с ним произошла перемена. За два дня до несчастья он стал проявлять добрые чувства. Последние минуты были отмечены возвращением естественных привязанностей к близким. Теперь он в руках Божьих и всемогущий и всемилостив. Мысль о том, что брат упокоился, Обрел покой после всей своей краткой, полной заблуждений и страданий лихорадочной жизни, успокаивает меня теперь. Последнее расставание, вид его бледного трупа, причинил мне более острую боль, чем я могла ожидать. Вплоть до самого последнего часа мы не понимали, насколько смерть близкого родственника может наполнить нас прощением, сожалением и состраданием. Все его грехи были ничем и есть для нас ничто теперь. Мы помним только его несчастье. Папа поначалу пришел в отчаяние, но в целом сумел перенести это событие. Эмили и Энн в порядке, хотя Энн всегда так болезненно. А Эмили простудилась и сейчас кашляет. Мне же судьба была уготована заболеть как раз в то время, когда следовало собраться с силами. Главная боль и тошнота стали появляться в воскресенье. У меня совсем пропал аппетит. Потом начались внутренние боли. Я почувствовала себя истощенной. Невозможно было проглотить ни крошки. Наконец появились симптомы желчной болезни. Целую неделю мне пришлось провести в постели. Это была ужасная неделя. Но, слава богу, теперь здоровье мое, похоже, улучшается. Я могу целый день сидеть и понемногу принимать пищу. Врач говорил, что я, вероятно, буду выздоравливать очень медленно. Но, похоже, дело идет на поправку быстрее, чем он предполагал. «Мне действительно гораздо лучше!» Во время его последней болезни Бренуэлл решил встретить смерть стоя. Он без конца повторял, что пока теплится жизнь, остается и сила воли, которая позволяет делать то, что сам выбираешь. И когда подошла последняя агония, Он настоял на том, чтобы ему помогли принять вертикальное положение. Как я уже писала, во время последней болезни его карманы были набиты старыми письмами от женщины, к которой он был привязан. Он умер, а она все еще живет в эфире, Примечание. Богатый квартал в центре Лондона. По-видимому, Эвмениды исчезли в то время, когда расстался вопль. Великий пан умер. Я полагаю, что мы лучше обходимся без него, чем без этих ужасных сестер, которые пробуждали к жизни умершую совесть. Примечание. Эвмениды, Эринии, Фурии, богини мщения в древнегреческой мифологии, По легенде, которую передает Плутарх, в царствование Тиберия, кормчему корабля, проходившего мимо острова Паксос, неизвестный голос велел возвестить всем, что великий пан, бог пастухов и природы, умер. Христиане увидели в этом известие о смерти ложных богов и утверждение истинной веры. Смысл фразы Гаскил. Богини Мщения исчезли вместе с древней языческой цивилизацией. Отвернемся от нее навсегда. Бросим еще один взгляд на происходящее в Хауртском постарате. 29 октября 1948 года. Я уже почти совсем оправилась от последствий болезни. И мое здоровье пришло к прежнему нормальному состоянию. Иногда мне хочется, чтобы оно было чуть получше, но довольствуюсь тем, что есть, и не вздыхаю о несбыточном. Меня гораздо больше беспокоит сейчас состояние сестры. Простуда и кашель Эмили никак не проходят. Боюсь, она испытывает сильную боль в груди, и иногда... Когда она слишком быстро движется, я слышу ее одышку. Выглядит она очень худой и бледной. Ее сдержанность причиняет мне страшное беспокойство. Спрашивать о чем-либо бесполезно, а ответа все равно не будет. Еще бессмысленней предлагать лекарства, она их все равно не примет. При этом я не могу не помнить и о крайней хрупкости Энни. Последнее печальное событие приучило меня всего бояться. По временам я никак не могу избавиться от подавленного настроения. Я говорю себе, что все в руках Божьих, что надо веровать в Его благоволение. Однако бывают обстоятельства, при которых сложно сохранить веру и смирение. Погода в последнее время совсем не благоприятствует больным. В наших местах все время меняется температура, дуют холодные пронизывающие ветры. Если бы установилась погода получше, то это, возможно, повлияло бы на состояние здоровья. Исчезли бы ужасные простуды и кашель. Папа не полностью избежал их, но он, похамясь, чувствует себя лучше, чем все мы. «Пожалуйста, не пиши про мою поездку в...» «Этой зимой я не смогу, да и не должна покинуть дом, бросив его на кого-то другого». Мисс Имярек уже несколько лет как потеряла здоровье. Все происходящее заставляет чувствовать, а то и знать, что мы не жильцы на этом свете. Не следует слишком привязываться к людям или принимать слишком близко к сердцу человеческие чувства». В один из дней либо они покинут нас, либо мы их. Бог возвращает здоровье и силы всем, кто в этом нуждается. Пусть продолжением этих строк послужат слова Шарлотты из ее биографической заметки о сестрах. Однако приближались большие перемены. Случилось такое несчастье, о котором страшно было даже подумать тогда и горько вспоминать сейчас. В самый разгар дневных трудов работники не вынесли своего труда. Первой пришла к своему концу моя сестра Эмили. Никогда в жизни она не медлила выполнить какую-нибудь положенную ей работу, Не стала медлить и теперь. Конец ее был стремителен. Она покинула нас спешно. День за днем, зная, как она страдает, я смотрела на нее с мучительным чувством любви и изумления. Никогда мне не приходилось видеть ничего подобного. Впрочем, и никого подобного ей я никогда не встречала. Сильнее, чем мужчина, Проще, чем дитя, ее характер был не схож ни с кем. Ужасно было то, что она, полное участие к другим, не щадила саму себя. Дух ее оставался непреклонен к желаниям плоти. От дрожащих рук, от лишившихся сил членов, от потухших глаз он требовал того же, что они исполняли, когда были здоровы. Присутствовать при этом, быть свидетельницей и не осмеливаться протестовать – вот боль, которую не передать словами. После того воскресенья, в которое последовала смерть Бренуэлла, Эмили уже ни разу не вышла на улицу, никто не слышал от нее жалоб. Вопросов она не терпела и отвергала, как выражение сочувствия, так и предложение помощи. Много раз Шарлотта и Энн оставляли шитьё или отрывались от чтения, чтобы с бьющимися сердцами прислушаться к ее нетвёрдым шагам, затрудненному дыханию, к частым паузам, которые приходилось делать их сестре, когда она поднималась по лестнице. Но они не осмеливались ничего сказать о том, что наблюдали и только страдали, может быть, не меньше, чем она сама. Они не решались выразить свои чувства в словах, а тем более в помощи и заботе. Они просто сидели тихие и молчаливые. 23 ноября 1948 -го года Я писала тебе в последнем письме, что Эмили больна. Она пока что не поправилась. Она очень больна. Если бы ты ее увидела, то решила бы, что Надежда потеряна. Более исхудавшей, изможденной, бледной женщины мне не приходилось видеть. У нее продолжается внутренной напряженный кашель, дыхание после малейшего напряжения становится быстрым и прерывистым, и все эти симптомы сопровождаются болями в груди и боку. Пульс ее, в тот единственный раз, когда она разрешила его измерить, оказался 115 ударов в минуту, и, будучи в подобном состоянии, она решительно отказывается вызвать врача. О том, как она себя чувствует, говорить запрещено. Она совершенно не терпит никаких разговоров на эту тему. Мы уже несколько недель Находимся в самом плачевном положении, и одному Богу известно, чем все это кончится. Не однажды я пыталась представить себе ужасное событие, ее смерть, говоря, это возможно и даже вероятно. Но вся моя душа отвращается от подобной мысли. Эмили – самый близкий человек» который только есть у меня на этом свете. Когда все-таки послали за доктором, и он уже пришел в дом, Эмили отказалась с ним встретиться. Сестры могли только описать ему симптомы, которые они наблюдали. Врач прислал лекарства, но Эмили не стала их принимать, сказав, что вовсе не больна. 10 декабря сорок -го года. «Не знаю, что и написать тебе о предмете, который только и занимает меня сейчас на всем свете, ибо, говоря по правде, я и сама не знаю, что об этом думать». Надежда и страх сменяют друг друга постоянно. Боль в боку и груди стала у нее поменьше – Кашель и одышка, а также крайнее истощение продолжаются. Я уже вытерпела такие муки неопределенности в отношении будущего, что чувствую себя не в силах терпеть их дальше. Поскольку ее антипатия к врачам остается прежней, она заявляет, что никаких докторов-отравителей близко к себе не подпустит. Я обратилась в тайне от нее к известному в Лондоне врачу, описав в деталях ее случаи и все симптомы, насколько я способна их воспроизвести, и попросила его высказать свое мнение. Ожидаю ответа со дня на день. Рада сообщить, что мое собственное самочувствие в настоящее время совсем неплохо. Это очень кстати, поскольку Эн при всем ее огромном желании быть полезной настолько хрупка, что не может много трудиться и многое выносить. У нее сейчас тоже часто бывают боли в боку. Папа, как и я, чувствует себя хорошо, хотя здоровье Эмили заставляет его сильно волноваться. Сестры и Мярек Примечание Гаскелл, бывшие ученицы Энн Бронте, приезжали к нам неделю назад. Это очень симпатичные и элегантные девушки. Они были ужасно рады увидеть Энн. Когда я зашла в комнату, они висели на ней, как дети, а она тем временем оставалась совершенно спокойной и неподвижной. И и Ха вбили себе в головы, что им надо сюда приехать. Я думаю, в этом случае дело в обиде, хотя и не знаю на что. И если это так, то, скорее всего, причиной послужило что-нибудь придуманное. Но поскольку у меня есть много других забот, я почти не думаю об этом вопросе. Если Эмили плохо, мне становится все равно» то пренебрег мною, неправильно меня понял или обидел. Только бы ты не была среди них. Крабовое масло доставлено нам благополучно. Эмили сейчас напомнила мне, чтобы я поблагодарила тебя за него. Оно выглядит замечательно. Как бы хотелось, чтобы она чувствовала себя вполне хорошо, чтобы поесть его. Однако... Состояние Эмили стремительно ухудшалось. Я помню, как вздрагивала мисс Бронте, припоминая ужас тех дней. Она отправилась на пустоши и долго бродила по ложбинам и оврагам, чтобы отыскать цветущий вереск. Ей удалось найти только одну веточку, уже увядшую, и она принесла ее сестре. Однако по затуманенным и безразличным глазам Эмили было понятно, что она не узнает его. Как бы там ни было, Эмили до самого последнего мига держалась своих привычек и независимости. Она не позволяла никому ухаживать за собой. Любая попытка нарушить этот запрет возрождала в ней прежний суровый дух противоречия. Как-то раз в декабре, во вторник, Эмили поднялась с кровати и оделась, как одевалась обычно, хотя теперь ей приходилось много раз останавливаться. Однако она все сделала сама, а затем даже попыталась заняться шитьем. Служанки смотрели на Эмили и по ее громкому, прерывистому дыханию, по блеску глаз понимали, что ее ждет. Однако она продолжала работать. А Шарлотта и Эн, хотя и исполненные невыразимого ужаса, почувствовали, что возник крошечный проблеск надежды. Этим утром Шарлотта написала следующее, возможно, прямо в присутствии умирающей сестры. «Вторник. Мне следовало написать тебе раньше», Если бы я могла высказать хоть одно слово надежды, однако ее нет. Она слабеет с каждым днем. Мне не врача было высказано слишком туманно, чтобы принести какую-либо пользу. Он прислал кое-какие лекарства, но она не станет их пить. Никогда в моей жизни не было столь мрачных минут. Я молюсь, чтобы Господь укрепил нас всех, До сего момента он посылал нам эту благодать. Утро сменилось полуднем, Эмили стало хуже, она могла только шептать в промежутках между тяжелыми вдохами и выдохами. Теперь, когда было уже слишком поздно, она сказала Шарлотте, «Если ты пошлешь за доктором, я его приму». Около двух часов дня она умерла. 21 декабря 1948 -го года. Эмили больше не страдает ни от боли, ни от слабости. Она больше никогда не будет испытывать страданий в этом мире. Она скончалась после краткой и тяжелой агонии, умерла во вторник, в тот самый день, когда я писала тебе последний раз. Тогда мне казалось возможным, что она побудет с нами еще несколько недель, но не прошло и нескольких часов, как она отошла в вечность. Да, нет больше Эмили на этой земле в этом времени. Вчера мы мирно погребли ее несчастное, изможденное смертное тело под каменным полом церкви. Сейчас мы очень спокойны, так и должно быть». Боль, которую мы испытывали, видя ее страдания, уже позади. Зрелище агонии и смерти в прошлом, день похорон позади. Нам кажется, что она пребывает в покое. Теперь не надо бояться сурового мороза или пронизывающего ветра. Эмили их больше не чувствует. Она умерла, не реализовав своих возможностей. Она угасла на наших глазах в расцвете лет. Однако это Божья воля, и то место, где она находится сейчас, лучше того, которое она покинула. Господь укрепил мои силы удивительным образом, и я смогла пережить все страдания, хотя и не надеялась на это. Теперь я смотрю на Эн и мечтаю, что она станет здоровой и сильна. Но этого не происходит ни с ней, ни с папой. Смогла бы ты теперь приехать к нам на несколько дней? Я не буду просить тебя погостить подольше. Напиши мне, сможешь ли ты сделать это на следующей неделе и каким поездом приедешь. Я попытаюсь отправить за тобой повозку в Китли. Я уверена, что ты найдешь нас спокойными. Постарайся приехать. «Никогда мне не было так нужно утешение, которое может дать присутствие подруги. Разумеется, это путешествие не сулит тебе других радостей, кроме той, что получит твое славное сердце от добра, сделанного другим людям». Когда несчастный старик-отец и две его оставшиеся в живых дочери следовали за гробом, К ним присоединился и сторож, свирепый и верный бульдог Эмили. Он шел рядом со скорбной процессией, оказался вместе с ней в церкви и оставался там все время, пока длилась похоронная служба, не издавая ни звука. Затем он вернулся домой, лег возле комнаты Эмили и завыл. Его жалостный вой слышался много дней. Энн Бронте стала хуже. После смерти сестры она начала терять силы гораздо быстрее, чем раньше. Так кончился 1948 год.